И что мы тогда? Понимаешь, Кэт, о чем я? Куда мы отправимся? Здесь оставаться нельзя, здесь донорский центр. Не знаю Томми. Может быть, она пошлет нас обратно в коттедж? и Хотя лучше бы еще куда-нибудь, в белый особняк, например. Или может у них есть какое-нибудь другое место, совсем отдельное для таких, как мы? Посмотрим, что она скажет. Еще несколько минут мы тихо лежали, слушая дождь. Потом я начала теребить его ступней. Как он меня раньше? В конце концов он ответил тем, что скинул мои ноги с кровати. Если мы и правда едем, промолвил он, надо решить насчет животных. Ну, выбрать лучших. Каких мы возьмем? Может быть, шесть или семь. Надо с умом к этому подойти. Хорошо, сказала я. Потом встала и потянулась. Я думаю, больше стоит взять пятнадцать, даже двадцать. Да. Поедем и спросим ее. Ведь не съежь же она нас. Поедем и поговорим. Глава двадцать первая. Одни перед тем, как мы отправились, у меня сохранилась воображение эта картинка: мы с той м с т стоим перед ее дверью, набираемся смелости нажать кнопку звонка, потом с колотящимся сердцем ждем. Но вышло так, что от этой особой муки мы были избавлены. Немножко удачи нам по справедливости полагалось, потому что день до этого складывался не очень удачно. На анализы мы опоздали на час, забарахлила машина. Потом из-за неразберихи в клинике три анализа пришлось переделать. В результате Томи почувствовал головокружение и слабость, и в машине, когда мы ближе к вечеру отправились наконец в Литл Гемптон, его укачивало, и я то и дело останавливалась, чтобы он мог выйти и подышать. Приехали почти в шесть часов. Я поставила машину за Бинго Холлом. Томи вынул из багажника сумку со своими тетрадками, и мы пошли к центру города. Погода весь день стояла отличная, и хотя магазины уже закрывались, около пабов было людно. Жители сидели за столиками, беседовали, выпивали. От ходьбы Томми становилось все лучше, и в какой-то момент он вспомнил, что из-за анализов пропустил ланч, и сказал, что хочет подкрепиться перед предстоящим. Мы начали было искать место, где можно купить сандвич на вынос, и вдруг он так ухватился за мой локоть, что я испугалась, не приступлю у него какой-нибудь. Но он тихо сказал мне на ухо: «Вон она, Кэт, идет мимо парикмахерской». Это и правда была она. В своем аккуратном с е р о м костюме точно таком же, как те, что всегда носила, она шла по другой стороне улицы. На разумной дистанции мы двинулись следом. Сначала через пешеходную зону, потом по почти пустой главной улице. Мы оба, кажется, вспомнили, как в другом городке шли за женщиной, которую считали возможным я для Рут. но на сей раз все было куда проще, потому что вскоре мадам вывела нас на эту свою длинную приморскую улицу. Из-за того, что улица была совершенно прямая и вечернее солнце освещало ее всю до конца, оказалось, что мы можем отпустить мадам, не рискуя ее потерять очень далеко. Она уменьшилась чуть ли не до точки, но стук ее каблуков все время был слышен, и глухие ритмические удары сумки Том мя его ногу казались своего рода отзвуком. По этой улице, застроенной одинаковыми домами, мы следовали за ней довольно долго. Потом дома на той стороне кончились, и вместо них появились ровные лужайки, за которыми виднелись крыши киосков, стоящих вдоль моря. Хотя самой воды видно не было, по большому небу и крикам чаек чувствовалось, что она близко. Но по нашей стороне дома все тянулись, и спустя какое-то время я сказал а т о м м и «Скоро уже. Видишь, вон ту скамейку?». На ней я тогда сидела. Дом напротив. До этого момента Томи был довольно спокоен, но теперь что-то с ним случилось, он пошел гораздо быстрее, как будто хотел ее нагнать. Между мадам и нами никого не было. Томи все уменьшал интервал, и мне пришлось потянуть его за руку, чтобы он не спешил. Я все время боялась, что она оглянется и увидит нас, но она не оглядывалась, и вот уже вошла в свою калитку. У двери дома остановилась и стала искать в сумочке ключи. А мы между тем подошли к калитке, встали и смотрели. Она по-прежнему не оборачивалась, и у меня возникла мысль, что она с самого начала знала про нас и только делала вид, что не замечает. И еще я подумала, что Томми вот-вот крикнет ей что-нибудь, и это будет неправильно, поэтому я быстро, без особых раздумий, сама окликнула ее от калитки. Это было всего лишь вежливое "Простите, пожалуйста", но она так к р у т а нулась вокруг своей оси. Будто я чем-нибудь в нее запустила, и когда она на нас посмотрела.